Руины утопии. Последняя тайна евреи. Евреи были чуть ли не главной тайной Советского Союза. Может быть, только половую жизнь скрывали с ещё большим усердием. И то и другое могло существовать только в сфере стыдливого умолчания, только в виде эфемизмов. Конечно, из словарей не вычёркивали слова еврей и влагалища. Но общественный этикет делал немыслимым публичное обсуждение таких вещей, и тайна не делалась менее запретной от того, что о ней говорили все и всегда. Здравый смысл и приличие указывают, где, когда и с кем можно обсуждать половой акт или еврейское происхождение. Если правда искательский пафос 60-х так и не привёл к сексуальной революции, то отношение к евреям он поменял кардинально. Однако из всех тайн советского общества эта оказалась едва ли не самой болезненной и опасной прежде всего потому, что призрачное, негласное, эфемерческое существование евреев было удобно всем и правительству, и народу, и семитам, и антисемитам. Объяснить этот феномен может двойственное положение советского еврея. Ему в России плохо, Недоверие к правительству выражается в общеизвестных проявлениях государственного антисемитизма. Примеры бытового антисемитизма не менее общеизвестны. К тому же, быть евреем несколько стыдно, поскольку это означает жить в нецензурной, анекдотической атмосфере. Не следует ли из этого, что советский еврей хотел бы родиться не евреем? Вряд ли. Пытаясь при малейшей возможности скрыть свою национальность, Он ощущает право быть им только тогда, когда он этого хочет. Он желает сам выбирать, где, когда и с кем быть евреем. Этой нации в России сопутствует сложный комплекс мифов. И уже этот основополагающий факт создаёт ауру экстравагантности. Умные, богатые, хитрые, энергичные, сплочённые, но главное другие. Евреи это те, то заставляет всех остальных определить своё отношение к ним. Тайная окружающая евреи в советском обществе лишь внешнее проявление той тайны, которая скрывается в них самих. И здесь можно продолжить аналогию с сексом, неприличие которого отражает глубочайшую загадку рождения. Каждый еврей ощущает себя участником тайного союза, ордена, партии, скрывает своё происхождение от посторонних. Он с радостью раскрывает его среди своих. И тогда любое проявление национальной общности, фамилия, брелок Магендовет, два слова найдёшь, пароль, позволяющий прикоснуться к заманчивому и набытию. Нормальному, то есть лояльному советскому еврею было удобно существовать в двух ипостасях: тайной и явной. Ему не мешали вынужденные противоречия такой жизни. Его, как и никого в России, не смыเฉло различия между официальным и неофициальным обиходом. Только евреям не надо осваивать самостоятельное мышление частной жизни. Его даёт сам факт рождения. Тайная еврейев позволяла им быть как все и одновременно другими. До тех пор, пока общество соглашалось замалчивать их существование, оно создавало искусственную, но реально действующую модель отношений. Евреи страдали от антисемитизма, Срудней поступить в институт, попасть на хорошую работу, можно нарваться на оскорбление. Но и пользовались особым статусом как представители загадочной и даже престижной национальность. В интеллигентной компании, например, считалось, что еврей, заведомо эрудированный, остроумнее, трезвее и радикальнее остальных. Искусство быть советским евреем заключалось в том, чтобы умело пользоваться двойственностью ситуации. Всё время игра и на разных сторонах семитского мифа. В обыденной жизни это означало сменить ветхозаветное имя Авраам на Аркадий, записаться в паспорте украинцем, говорить без акцента, но вспоминать о своей национальности каждый раз, когда надо сдавать экзамен преподавателю-еврею, покупать дефицитный товар у директора-еврея и танцевать фрилакс на еврейской свадьбе. К этому стоит добавить, что евреи в России Были единственными людьми, которых не взяло лечить в антисемитизме. Только они могли с лёгкой душой называть соплеменников евреями. Таким образом, очевидные плюсы тайного еврейства внималой степени компенсировали столь же очевидные минусы. Особое двойственное положение евреев способствовало тому, что они играли яркую роль в обществе. Там общество склонно было объяснять эту роль вся низким заговором, и тёмным, и еврейским гением. Это придавало еврейской тайне мистический оттенок. После сталинского антисемитского террора характерно, что одним из самых пугающих аспектов борьбы с космополитизмом было раскрытие псевдонимов, что обнаружило, проявляло роль евреев в СССР. В стране остановился социальный этикет, требовывши замалчивания еврейского вопроса. Однако это негласное соглашение подверглось испытанию с самого начала 60-х. Стремление к правде не могло обойти и тайны евреев. В общем, редура заблачений это тема была лишь одной из многих, но именно она произвела сенсацию, автором которой был, конечно, Евтушенко. После публикации Бабьего яра поэт получил 3000 восторженных писем. Трудно поверить, что всеобщий восторг вызвала содержание и форма стихотворения. Вероятно, более важным было само название проблемы. Открытое признание российского антисемитизма пробивало брешь в союзе народа и правительства, деливших ответственность за национальные предрассудки. Феноменальный успех Бабьего яра основывался на точно выбранной предпосылке, невиданным геноциде. Замалчивание евреев после всех страданий ими перенесённых превращалось в преступление. Русские антисемиты приравнивались к фашистам. Волна еврейской темы Баби яркузнецова, статьи Некрасова, стихи Слуцкого по сути вела лишь к тому, что советское общество должно признать и увековечить особые страдания выпавшие на долю этого народа. Однако при этом приходилось вслух говорить о евреях. Это неизбежно втягивало страну в вечный диалог о их сущности. Сами евреи, жившие до сих пор в эфемерческой дымке, становились нации героев. Ведь во время войны один лишь факт происхождения обрекал их на жертвенную судьбу. Уже это давало им право на национальную самобытность. Но именно против этого боролись власти, пытаясь пусть формально приотев поставить еврейской общности индивидуальный подход, то есть видеть в еврее всего лишь советского гражданина. В конечном счёте, полемика сводилась всё к тому же вопросу: есть ли евреи в СССР? Есть ли есть? То кто они? Тема геноцида, так мощно поддержанная во всём мире, вызвала изменения в отношении к себе и у самих евреев. Одно дело идентифицировать себя с народом А сейчас им страну в Ташкент. И совсем другое с повстанцами из Варшавского гетто. Героизм противопоставлялся антисемитизму. Еврейский самоздат начался с переводов 1961 популярного романа Юриса Эксодис, чья мелодраматическая стилистика на целое десятилетие определила характер так называемого еврейского национального возрождения. Да и в начале 60-х речь шла не об эмиграции, а о праве евреев гордиться своими подвигами. К традиционным занятиям учёные, музыканты, бизнесмены прибавились необычные солдаты, борцы, герои. Как всегда в России проводниками новых идей служили книги. Так большое значение имело собрание сочинений Фельксвангера, вышедшее в эти годы Фихтвангер открыл новому поколению советского еврейства образ великого иудея, в одиночку противостоявшего одичанию окружающего мира. Талантливый, терпимый и гуманный герой Фихтвангера решал конфликт между широтой своего космополитического ума и долгом перед соплеменниками. Это же и проблемы занялись и советские евреи. Началась борьба за статус самостоятельной нации. Путь стайного существования в явное лежал через справедливую процентную норму. Статистика стала опасным инструментом. Например, в 1963 году впервые выяснилось, что 108 героев Советского Союза были евреями. Это выводило их на четвёртое место в стране по мужеству. По числу научных работников они занимали третье место. По количеству казнённых за экономические преступления Первое показатели в абсолютных цифрах. Процентная норма казалась удобным орудием в борьбе за самоидентификацию, но она же приводила к двусмысленной ситуации. С одной стороны, статистика показывала, что евреи играют непропорционально важную роль в стране. С другой стороны, они претендовали на те же права, что и другие народы. Поскольку решающим фактором, определяющим национальность читалось признание своего языка идиш. Родным то евреи боролись за ту же культурную автономию, которой пользовались буряты, якуты, кабардинцы. Получалось, что процентная норма не сводит положение евреев до уровня окраенных меньшинств. Это, конечно, не устраивало их самих, но не мешало сравнивать количество книг, вышедших на идиш и по-якутски. На самом деле, статистические выкладки служили лишь тактическим целям. Евреи давали понять властям, что они не хуже бурят, что они реально существующий народ, и с этим надо считаться. Однако эта тактика приводила к другой реакции. Ключевые должности в русском государстве имеют право занимать русские люди. Это и есть антисемитизм, сказала Вера Панова. Ключевые должности в русском государстве имеют право занимать достойные люди. Борьба за национальную самоидентификацию, начатая в 60-е первыми активистами движения, наткнулась на всё то же противоречие. Евреи хотели быть как все, оставаясь при этом другими. Разрешить противоречие мог только ответ на вопрос, далеко выходивший за рамки конкретной полемики с властью. Вопрос этот: кто такие евреи? В середине 60-х Астрата этой вечной проблемы ещё так не ощущалась. Евреи, либералы, диссиденты, хранители в первую очередь были советскими гражданами. И вместе со всеми они делили ответственность за будущее страны. Собственно, и проблема правильной процентной нормы была частью общей борьбы за правду. Скорее вопрос принципа, чем реальной необходимости. Евреи боролись за общий идеал равенства и справедливости. а прежнему провозглашаемой советскими лозунгами. На практике это означало указывать государству на противоречия между указанным идеалом и действительностью. Так большинство советских евреев особенно возмущено государственным антисемитизмом вовсе не потому, что они его жертвы и очень от него страдают, а потому, что он противоречит громко провозглашённому интернационализму. Однако был один фактор, который выделил евреев Израиль. Он был как бы запасной родиной. До шестидневной войны Израиль оставался всё тем же героическим символом, что и Биэр или Варшавское гетто. Стои разницы, что на Ближнем Востоке евреи побеждали. Если Суэцкая война 1956 года прошла для советских евреев практически бесследно, Война 1967 года стала переломом. События, произошедшие в Советском Союзе между двумя израильскими войнами, и были в 60-х. Бурный социальный опыт этой эпохи подготовил евреев к ответу на вопрос: кто они такие? Соседняя война совпала с кризисом общественного движения в России. Становилось очевидным, что с властью может бороться только организованная оппозиция. Гражданская война и всеобщее противостояние стало делом профессионалов-диссидентов, делом смертельно опасным и казалось безнадёжным. И тут ближневосточные события предоставили еврейству СССР возможность отождествить себя с победоносными израильтянами. Хотя советские евреи не стояли перед столь экстремальным выбором, их проблема также формулировалась в терминах выживания как самостоятельного народа. Внутренний конфликт между евреями и советской властью стал решаться на международной арене. Победа Израиля подсказала возможность эмиграции. Воодушевление всемирного еврейства уничтожало нерушимость советских границ. Российские евреи в борьбе за свою автономию перешли государственные рубежи. Но произошло это не раньше, чем советская реальность исчерпала свои потенции в строительстве утопии. колка обнаружив, что борьба за вечные идеалы сводится к отдельным тактическим операциям, евреи согласились осуществлять утопию за пределами Советского Союза. Именно поэтому, если страна сочла разгром Пражской весны концом шестидесятых, то для евреев эта эпоха закончилась позже в Израиле, Америке, Новой Зеландии, в эмиграции. Шестидневная война завершила процесс проявления евреев в советском обществе. Энтузиазм, вызванный израильскими победами, сделал антисемитизм неактуальным. Напротив, евреи вошли в моду, что отозвалось волной анекдотов. Рассказывали, например, что Насер применил Кутузовскую тактику: заманил врага вглубь Египта и ждал зимы. Даже в этой шутке видно, как народ признал евреев своими. Соотношение сил воюющих сторон напоминало о Давиде и Голиа. даже в советских газетах сквозило удивление, вызванное новыми курьёзами процентной нормы. Окупировать Египет физически неосуществимая затея для израильских экстремистов. Население Израиля в 10 раз меньше, чем у Ар. Уверенности здесь не чувствовалось. Отблески победы оживили всё еврейское в стране. Заполнились синагогальные дворы в праздник Симхат-Тора. Появились брошюрки издательства Алия. Узкая карта Израиля украсила квартиры. Но все эти декоративные меры мало помогали главному ответу на вопрос: кто такие советские евреи? Ответ был необходим активистам Алии, чтобы добиться от правительства разрешения на эмиграцию. Нужен он был и правительству, чтобы это разрешение дать. После наивных спорах о количестве школ в Беробиджане И частоте выпуска журнала "Советь из геймлад" стало очевидным, что проблему придётся решать на уровне метафизических обобщений. Единственный разумный аргумент в пользу эмиграции состоял в том, чтобы доказать принципиальное единство всех евреев в мире, в том числе и советских. Евреи пытались апеллировать к иудаизму. Поспешно совершались хупы, вешались мизузы, водился кошер. На светский характер советских евреев был настолько очевидным, что скороспелый иудаизм не мог обмануть ни власть, ни их самих. Гораздо успешнее была попытка доказать свою несовместимость с государством. Разрыв активистов алии с диссидентами в сущности служил доказательством нелояльности евреев к России. Они исключали себя из системы, вместо того, чтобы её менять. Хотели уехать не в Неву Израиль, А из России. Эдуард Кузнецов, осознав себя евреем, не ощущая в себе ни склонности к властвованию, ни любви к безропотному подчинению, не питая надежд на радикальную демократизацию исконно репрессивного режима в обозримом будущем, считая себя ответственным за все мерзости, ею совершаемые, я решил покинуть пределы СССР. Бороться с советской властью я считаю не столько невозможным, сколько ненужным. так как она вполне отвечает сердечным возделениям значительной, но увы, не лучшей части населения. Кузнецов утверждает, что осознав себя евреем, он перестал быть советским гражданином. Но и гёр он сделал соответствующее заявление. Этим он как бы подтвердил исключительное право евреев на свободу, в том числе и на свободу от решения проблем России, свободу быть ей чужим. Евреи зъяли себя из системы на том основании, что ценности советского государства несовместимы с их национальным характером. Размежевание с Россией потребовало определения сути этого характера, то есть той же самой самоидентификации. Этой проблемой занялся еврейский самоздат, достигший к середине 70-х своего расцвета в журнале Еврей ВСС. Несмотря на бурную полемику которые вскоре подключились и эмигрантские издания. Найти универсальное определение евреям никому не удалось. Зато в процессе поиска авторы сами с дата создали специфическую модель еврея. В начале 60-х интернационалистское общество вполне удовлетворилось определением Иренбурга. Я еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит. Поэте же Прициник, кстати, объявил себя и евреем, и Евтушенко. Я всем антисемитом, как еврей. Негативный оттенок от противного. Сквозит его идеология зрелых шестидесятников. Демократическое движение начиналось с Юрия. Они искали справедливости для других и освобождения от еврейских комплексов для себя. Но в эпохе борьбы за эмиграцию нужны были идеалы позитивные. Что же делает евреев евреями? В Ранель, в лучшей книге еврейского самоиздата, трепет и идейских забот даёт целый ряд определений. Традиционные, сохраняемые в семьях, уважение к образованности, любовь к учению, пиетет к мудрецам и книжникам, по-видимому, объединяет евреев сильнее, чем общий язык и взгляды на жизнь. По отношению к русскому народу Евреи выступают как нонконформистский и подвижный элемент. Еврейская система ценностей необычайно близка к нашей общей человеческой, или выражаясь осторожней, к системе ценностей, характерной для нашей европейской гуманистической цивилизации. Определение сиониста Воронеля дополняет его оппонент. Тяга к абстрактной общечеловеческой гуманности это стремление встать на сторону слабых и угнетённых. Этот космополитизм, преодолевающий и стирающий все национальные различия, и составляет самую сущность современного еврея, сущность, не зависящую от его взглядов и убеждений, религиозных и политических. Лико заметить, что поиск того исключительного, что определяет евреев как нацию, приводит к общечеловеческому идеалу. Описывая идеального еврея, деятель еврейского национального возрождения описали идеального человека ничего специально еврейского в нём не было можно даже обнаружить источник который послужил им прототипом это русский интеллигент вот что пишет один из самых активных сионистов Илья Рубин о себе и о своих товарищах защищавших в начале 70-х право на еврейскую уникальность наша секта наделена всеми необходимыми признаками тайных еретических сект гонимостью, твёрдой убеждённостью в своём высшем предназначении, особым жаргоном, специфическим, только ей присущим бытом, уютным, обшарпанным и печальным. Лист название ей ещё не придумано, хотя многие из нас в судорожных попытках самой идентификации чаще всего употребляют два эрзац-имени: еврей и российский интеллигент. Думаю, что второе ближе к нашей сущности. После этих слов уже не удивляет признание другого сценариста: русский язык это и есть для меня единственное отечество. И не покажется странным, что журнал Евреи в СССР с увеличением выводил самоиздат неизданную Цветаеву. Оказалось, что идеалы 60-х, возродившие утопическую фигуру русского интеллигента, отнюдь не исчезли из воображения советских евреев вместе с декларативным отказом от участия в российских делах. Сионизм стал только новой формой прежней мечты. Израиль в представлении русской алии мог дать идеи новый шанс. Незряво Ранель переворачивает тезис: Москва новый Иерусалим, пытается превратить Иерусалим в идеальную Москву. Я уверен, что для русских евреев, для которых приоритет творческой жизни перед материальной остался жизненным принципом, а не предметом обсуждения в гостиных, именно Израиль, и только он остался страной обитаванной. Так советскую арию возглавили не русские евреи, а русские интеллигенты, перенесшие за границу решение задач, поставленных шестидесятыми. Советское правительство согласилось признать тезис об исключительности евреев и их непригодности в социалистическом государстве. Но самим себе евреи этот тезис не доказали, разочаровавшись в России, Они увозили её с собою. Утопия меняла лишь адрес, но сохранила признаки своего российского происхождения: веру в возможность осуществления Царства Божьего на земле, веру в творческий коллектив свободных людей, одухотворяющий вселенную радостным трудом, веру в равенство, братство и счастье для всех и навсегда. И под каким бы скепсисом, иронией, цинизмом не скрывался этот идеал, Именно его путанной неясно постулировали идеологи алии. Поэтому для советских евреев 60-е закончились только в эмиграции, когда выяснялась непримиримость их идеала к свободному обществу, когда стало ясно, что реальная свобода делает нашу жизнь совершенно индивидуальной. Только на западе советская история окончательно слилась с мировой, растворившей в себе последние люди шестидесятых. Имиграция была логическим завершением шестидесятых. Путь, пройденный обществом за эти годы, неизбежно вёл к потере уникальности советского образа жизни. Брешь в государственной границе естественное следствие этого процесса. Как немала была сама эмиграция, она помогала России возвращаться к исторической реальности. Развеяв миф о Западе, она разрушает и миф об исключительности России. Уже тем что позволяет их сравнивать. Что касается советских евреев, то раскрыв тайну своего существования, они обрекли себя на проблему выбора. Присоединившись хотя бы теоретически к остальному человечеству, советские евреи вынуждены решать более существенные, чем вопрос о национальной самоидентификации, проблемы личности, свободы, цивилизации. Впрочем, и тут евреи не представляют исключения.